Глава 12. Капитан и мэр. Капитан Хен Притчер ожидал аудиенции у мэра. Роскошь апартаментов главы академии была настолько непривычна для него, что даже не производила впечатления. Почему? Ему и думать не хотелось. Как правило, он не прибегал к самоанализу и философствованию, если это напрямую не было связано с его работой. Это помогало. Работа его состояла в том, что в департаменте обороны именовалось разведкой и шпионажем. К сожалению, несмотря на помпезно-хвалебные визги средств массовой информации, разведка и шпионаж ассоциировались в умах обывателей с грязными делишками, выражавшимися в непрерывном предательстве и вранье, Тем не менее, во все времена этот род деятельности обществом оправдывался, поскольку служил интересам государства. Однако, поскольку долгие философские раздумья неизменно приводили капитана Притчера к выводу, что общественное сознание легче убаюкать, чем собственную совесть, он решил не философствовать. А теперь в роскошные приемные мэра Мысли его, вопреки обыкновению, обратились к самому себе. Его нельзя было назвать счастливчиком. Многие обошли его. Многие менее талантливые, чем он. Он выстоял под проливным дождем чернильных капель, легших пятнами на его биографию, под перекрестным обстрелом официальных выговоров и взысканий. Он упрямо продолжал гнуть свою линию, пребывая в твердой уверенности, что нарушение субординации во имя все тех же священных интересов государства сыграет, в конце концов, свою истинную роль. Итак, он находился в приемной мэра под охраной пятерых невозмутимых гвардейцев и, весьма вероятно, в преддверии трибунала. Тяжелые створки мраморных дверей раскрылись, открыв взгляду обтянутые узорчатым шелком стены, покрытый алым синтетическим ковром пол и еще одни двери, тоже мраморные, украшенные металлической инкрустацией. Двери отворились. Оттуда вышли двое чиновников в строгих костюмах фасона 300-летней давности и провозгласили – «Аудиенция капитану Хэну Притчеру из службы информации». Они расступились, церемонно склонив головы, и капитан шагнул вперед. Эскорт гвардейцев остался у первой двери, и в проем второй Притчер вошел один. За анфиладой дверей находился неожиданно скромный кабинет – где за большим, удивительно строгим письменным столом восседал мужчина маленького роста и весьма невыразительной внешности. Высоченные потолки и вообще вся грандиозность обстановки кабинета еще больше усугубляли чудушность его фигурки. Мэр Индбур. Третий по счету из мэров, носивших эту фамилию, был внуком Индбура I, человека жестокого, но умного. Его дед производил на людей впечатление деятеля, способного удержать власть, чего он добился, кстати, потрясающей ловкостью в уничтожении последних остатков избирательной демократии, но при этом с еще большей ловкостью ухитрился сохранить достаточно миролюбивый стиль правления. Мэр Индбур был сыном Индбура II, первого из мэров Академии, занявшего этот пост по праву рождения, и повторившего своего отца лишь наполовину. Тот был жесток, но умен, а этот только жесток. Итак, мэр Индбур был третьим мэром в семье и вторым, занявшим этот пост по праву рождения. Качество у него было еще меньше, чем у его предшественников. Он не был ни умен, ни жесток. Он был просто-напросто хорошим бухгалтером, родившимся не в той семье. Инбур III придавал огромное значение таким сторонам своего правления, которые всем, кроме него самого, казались странными. Для него болезненная привязанность к строгим геометрическим формам в окружающей обстановке была системой. Неутомимый и страстный интерес к мельчайшим тонкостям повседневного бюрократизма трудолюбием, Проявление нерешительности в обстоятельствах, когда он был прав, предосторожностью, а упрямство тогда, когда он был неправ, решительностью. При всем том, он никогда не пускал денег на ветер и не отправлял людей на смерть зря и имел такие неплохую репутацию».